Глава третья. Ночная экспедиция. — Ну, Алексаша, ездил ты за московским тотчасом? — нетерпеливо сказал сидевший у кормила передовой лодки. — Офицер, привезший последнего на века вошел в эту лодку и объяснил говорившему с ним капитану, ибо он его так называл, что нашел какого-то подозрительного человека, который сколько мог различить в темноте, должен быть раскольник, и что он для всякой предосторожности почел нужным связать его и привести с собой. «Доброе дело», — сказал капитан, — «причальте его, челн, к нашей шлюпке, и с Богом». Повелительно грозный голос его раздался по водам, и маленькая флотилия поплыла к устью Невы, держась острова, названного впоследствии Васильевским. Дождь, на несколько минут утихший, опять засеял, темнота была необыкновенная. «Аще бог с нами! Никто на ны, — сказал капитан с благоговением, — дождь всегда к благополучию, а нашей экспедиции темнота и подавно благоприятствует». Солдаты скинули шляпы и перекрестились. С двух шведских судов, стоявших на устье Невы, послышался лозунг двумя выстрелами из пушек. Через несколько минут отозвались два удара со стороны Ниншанца. «Сия игрушка их не минит!» — воскликнул капитан с удовольствием, которое ясно отзывалась в голове. «Господин лейтенант!» — сказал он немного погодя, обратясь к офицеру подле него стоящему. «Кажись, к делу подцепили мы раскольника». Не мудрено, что он стоял караульщиком от шведов. «Этот род, закоснелый в невежестве, не желает нам добра. Я уверен, что они мои начинания задержать весьма стараются. Не говорю уже о том, что они меня персонально не жалуют». «Да, великий государь, они царей и на молении не поминают», отвечал на немецком лейтенант, по-видимому, хитрый придворный. «Капитане, сидевшем у руля, мы сейчас имели случай узнать самого Петра Первого. В лейтенанте, по отчеству его и дружбе, оказываемой ему монархом, узнаем Меншикова. Кстати, заметим, что разговор их продолжался, смотря по предметам его то на немецком, то на русском». «Ты забыл уговор, Данилович. Пожалуй...» «Без великого, — сказал Пётр, — народу и потомству, а не персоне, дозволено так чествовать государь. Может статься некогда и наше имя воскресить славу свою, но теперь веруй, недовольна к тому наших дел, всё ещё початки». «Государь, — продолжал лейтенант, — настоящая война вводит уже тебя в храм». Бессмертие? Нет. Мало еще отмстили мы укоризну шведам. Больше требует слава народу славянскому достойная и обида, нанесенная Отечеству отъятием земель. Видишь ли, Фляндию, это член России отсеченный. Если его не возвратим, так напрасны и початки наши». Только великую надежду имеем на правосудие Божие, Которое неоднократно нас викториями благословлять изволило. Принося Божие Богови, Повелитель русского царства не откажет своим подданным Принесть цесарю цесарево. Что к моему лицу надлежит, я повелитель их. Но по моей любви к ним и к Отечеству Друг их и товарищ во всем. Легко, Данилыч, властителю народа Заставить величать себя. Придворные и стиходеи чадом повалят И без указу задушить готовы, Только делами утешно величие заслужить. Впрочем, не о себе хлопачу. Не о себе, мое дорогое дитя, а о благополучии вверенного мне Богом народа. Государь, ты для благополучия России ни здоровья, ни живота своего не щадишь, а ныне затем и царь я перебил Петр, что должен сам во всех случаях пример являть. Закон я чту наравне с последним из моих подданных, В строю я только солдат фланговый. По мне вся линия выстраивается. В баталии я должен быть напереди. Слыхал ты сам, сколько под Нарвою приклад начальствующих беды причинил. Да и ныне еще наши господа над меру себя берегут и немногим ближе становятся от крепости, как наш обоз». Но я намерен сию их Сатурнусову деятельность в Меркурии в круг подвинуть. У меня Катенька боится права, менее иного полковника. Я говорил вам, что твердость ее души равняется с ее красотою. Она, кажется, прибыла ныне в ваш обоз, господин капитан. Как похорошела моя голубушка. В конфиденции объявить. Без ней весьма скучать ныне начинаю. Да, кстати, Алексаш, я не рассказывал тебе нынешней истории. Не удосужился слушать. Застал я ее Давича, при разборке ее багажа в страшном испуге. Спрашиваю, что за притча? Развернула она передо мной узелки свои Показала мне складни, серьги, дорогие жемчуг И объявила мне, сердешное, что не знает, как они тут очутились Ибо де у ней таких вещей отроду не бывало Да и в доме Шереметьева и твоем никто ее не даривал ими. Я рассмеялся и сказал ей, не бойся, Катенька Это все твое, Данилыч догадлив. Ах, Мэнхерц, твое дельце, виноват, государь. Из твоей вины можно богатую шубу сшить и спасибо приточать. На такую потребу, правду молвить, у меня теперь и денег не нашлось бы. Вот как получу по чину капитана от бомбардир и капитана корабельного жалования из воинской казны, то волен в них ко всякому употреблению, потому что я службою для государства, как и прочие офицеры, те деньги заслужил. А народные деньги... «Оставляются для государственной пользы, и я обязан в них некогда отдать отчет Богу». Но слово было о Катеньке. «Что у кого болит, ведая что-то о том и говорит, просит она меня, отдыху не дает, разведать от Ватбольского Семена». Какого шведского пленного Вальдемара схватил он ни за что ни про что под Маринбургом и угнал куда-то с татарами? Мне об этом и Борис Петрович не говорил. Пожалуй, узнай, поверней, и утешь меня и ее весточкой о нем, может статься и родной ей какой. Воля твоя будет выполнена, государь. Несчастный, лежавший в челноке, тяжело вздохнул. «Что-то наш пленник стонет», — сказал Петр. Меньшко встал на колено, нагнулся через край шлюпки и, ощупав последнего навека, отвечал. «Он мокреханек, как мышь, купавшаяся в воде, и дрожит так, что рука на нем не удержится. Теперь он нам не опасен. Развяжи его!» да на возьми алексаша мою и панчу и накрой многострадальца может статься он и без вины виноват государь а ты сам в такой дождь возьми говорю сказал с твердостью человека влюбивый государь скинув с себя и панчу и подавая ее меньшееньго что до нас мы скоро с божьей помощью обсушимся и обогреемся воля петра была выполнена Развязали пленника, покрыли его царскую япанчую. Слезы благодарности вместе горького раскаяния полились из глаз несчастного. Слова монарха удерживали в нем последнюю искру жизни, готовую погаснуть. Лодки плыли самую тихую греблю. Несколько раз приказано было им останавливаться. В это время предметы разговора государя с его любимцем беспрестанно менялись. Где не побывал тогда его гений? Куда в это время между заботами простого семьянина не заброшены были семена его бессмертных дел, которыми Россия, доныне ныне, могуща и велика? Под сенью Кавказа садил он виноград, в степях полудиной России сосновые и дубовые леса, Открывал порт на Бельте, заботился о привозе пива для своего погреба, строил флот, заводил ассамблеи и училища, рубил длинные полы кафтанов, комплектовал полки, потому что, как он говорил, при военной школе много учеников умирает, а не добро голову чесать, когда зубья выломаны из гребня. Шутил. Рассказывал о своих любовных похождениях и часто, очень часто упоминал о какой-то таинственной Катеньке. Все это говорил Петр под сильным дождем, готовясь на штурм неприятельских кораблей, как будто на пирушку. — Господин капитан, — сказал друг Меншиков, Две огненные точки светятся неподалеку от нас. Это должны быть фонари на кораблях неприятельских. В самом деле сквозь сетку дождя показались два огненных пятна и вскоре заребили две темные массы, из коих одна носом вдвинута была в устье речки, вытекавшей из острова. Петр немедленно приказал всем лодкам числом до 30 построиться на два отделения. Одному под командой у Меньшикова пристать у берега острова в лесу, с тем, чтобы это отделение по первому условленному сигналу напало на ближайшее неприятельское судно, а сам... По обыкновению своему, предоставя себе труднейший подвиг, с остальными лодками отправился далее на взморье в обход неприятеля. Челнок, в котором находился последний новик, отвязан от шлюпки. Несчастному брошено весло, но он не воспользовался этим даром, и ладья поплыла по течению реки прямо на взморье. Пока эти распоряжения приводились в исполнение, тучи разбрелись, и к стороне неншанцев на небосклоне заструилась палевая полоса. С неприятельских судов, из которых одно было четырнадцатипушечная шнява «Астрель», а другое десятипушечный адмиральский бот «Гедан», заметили русские лодки, С двух сторон по волнам, скачущие прямо на них дружно, правильно, как ряды искусной конницы. Тревога на судах, слышны свистки начальников, командные слова, крики матросов, снимаются с якоря, поднимают паруса, эскадри, стоящие близ острова, ретусарии. Котлин-остров, на котором построен Кронштадт, дают сигнал, что находятся в опасности. С просонья и с испуга действия исполняются торопливо. Кажется, самые стихии в заговоре с неприятелем. Мокрые витрилы едва шевелятся. Экипаж смотрит на них, как на звезду своего спасения. Состоя только из 77 человек, он понимает опасность вступить в бой с многочисленным неприятелем на открытом море. Если б можно было пробраться к эскадре, Тогда спасены честь шведского флота, и русские осмеины. Каждый из экипажа хотел бы надуть паруса своим желанием, криками хотел бы подвинуть сюда, сюда трогаются, но уже поздно. Семеновцы и преображенцы, эти потешники царя в играх и боях, одушевленные примером своего державного капитана, настигают, обхватывают их, впиваются в бока их крючьями, бограми, бросают на палубу гранаты, меткими выстрелами из мушкетов снимают матросов с борта и паруса. Пушки ничего не могут сделать нападающим. Ядра летают через головы русских и только тешат их, срезавая или роя волны. Собственные бока судов служат защитою неприятелям. Шнява более всего стеснена русскими лодками, медленно тащит она их за собою, не имея сил оторвать от себя. Так огромный зверь, со всех сторон окруженный маленькими разъяренными животными и выбившийся из сил, в бегстве влечет их за собою до тех пор, пока сам падает или их утомит. Усиленная ложная атака, сделанная с одной стороны шнявы, отвлекает на эту сторону почти весь экипаж. Между тем к другому борту прикреплены веревочные лестницы, и по ним, как векши, цепляются русские и первый на палубе Петр. «Ура! Силен бог русских!» — восклицает царь громовым голосом и навстречу бегущих шведов посылает горящую в его руке гранату. «Метко пошла роковая посылка, разодрались на части, и каждому, куда дошла, шепнуло смертное слово. Каждый кровью или жизнью расписался в получении ее». Со всех сторон шведы с бешеным отчаянием заступают места падших, но перед Петром, этим исполином, телом и душою, все, что на пути его, ложится в лоск, пораженное им или его окружающими. Шведы дерутся отчаянно, ни один не прячется в убежище корабля палуба открытое поле сражения отнято железо ноготь и зуб служат им орудиями раненые замирают вцепившись руками в своих врагов или заплетаясь около ног их Эскадра шведская заметила несчастное положение двух судов своих. Уже трепещут ввиду крылья ее парусов. Вот, друзья, братья готовы исторгнуть бедные жертвы из неприятельских рук. Надежда берет верх над отчаянием. Но одно мощное движение державного кормчего, взявшегося за руль, Несколько распоряжений капитана русского, и Шняви нет спасения. В самую суматоху боя Петр не теряет головы, все наблюдает, везде отдает приказания, убирает сам паруса, отправляет шведского кормчего в море ловить рыб, останавливает на бегу судно, правимое к эскадре, и оборачивает его назад. Он в одно время капитан, матрос и кормчий. Во всех этих маневрах видны необыкновенное присутствие духа, быстрое соображение ума и наука, которое он с таким смирением и страстью посвятил себя в Голландии. Старый моряк не постыдился бы признать его действия своими». Русские солдаты, спущенные в лодке, уводят шняву назад в устье Невы, а шведская эскадра не допущена мелководьем. Сам бог за Петра. Почти весики по шнявы перебит и перерезан. Редкий из составляющих его решается купить жизнь ценою плена. Командир шведский тотчас узнал, с кем мерился. «Петр один мог сделать такое дело, — говорит он, — и в ответ на мирное предложение от имени царя, схватив переговорщика за грудь, стаскивает его с собою в море. Лишь только победа очистила русским палубу шнявы, Меншиков прибыл к своему капитану с донесением о взятии адмиральского бота Гедан. Победа над этим судном — Легче была куплена. По сказке пленных, оба судна отправлены были в Ниэншанцам с письмами от начальника шведской эскадры и потому так беспечно остановились у острова, что обмануты были дружескими сигнальными ответами из крепостцы. «Я сказал, что эта игрушка их не минит», — воскликнул Петр вне себя от радости. «Благодарил Бога за первую победу русских на Балтийском море, обнимал офицеров, изъявлял свою признательность солдатам, называя их верными товарищами, друзьями». С того времени, как последний Новик был освобожден из плена, челнок его несся по произволу речного течения. Попав на взморье, встречен противными волнами и, наконец, прибит ими их к Карельскому берегу за несколько верст от устья Невы. Там чухонские рыбаки заметили челнок и, осмотрев его, нашли в нем умирающего человека. Они принесли несчастного к себе в хижину. Попеченье добрых людей и травы колдуна, которого они постарались отыскать в окрестности, привели к жизни того, кто в ней ничего отрадного не имел, для кого жизнь уж эта была в тягости.